Глава двадцать третья. В Сочи всех эвакуированных из гостиниц посадили в огромный Боинг в несколько этажей. Народу было битком, дети плакали, люди тихо переговаривались. Никто не знал, каким образом пассажиры из разных городов попадут домой. Ведь всех посадили в один самолет, который направлялся в Москву. Из гостиниц города Сочи в течение 24 часов выехали все отдыхающие. Лена со Славиком пытались сообщить, что им нужно в Питер, а не в Москву. Никто их не слушал. Все в панике, не понимали, что такое пандемия. Никогда раньше с этим словом не сталкивались. Не то чтобы с такой страшной болезнью. Все косились друг на друга, было жарко, кто-то кашлял. кто-то кричал, чтобы убирали вещи в верхний отсек, кто-то снимал все на телефон, кто-то закрывался шарфом, отсаживался от кашляющего. Каким-то образом люди смогли пережить свое выселение из гостиниц, санаториев, домов отдыха, хотя возмущались. Пытались рассказать журналистам о проблемах, как с детьми оказались на улице, не знали, где ночевать, хотели даже воспользоваться каршерингом, снять автомобиль на ночь. Многие сидели в аэропорту, не знали, когда будет вылет. Состояние невесомости присутствовало у всех. Что будет дальше? Ни отдыхающие, ни местные жители не могли понять, что происходит. Конец марта. Подготовка к летнему сезону, который кормит. Откуда пришла беда? Этот вирус. Со всех экранов телевизоров показывали ужасающие ролики. Люди умирали по всему миру. Дезинфекция, перчатки, маски стали словами-синонимами. Без них нельзя было сесть в самолет. В аптеках ничего не было, все разобрали. Слова завязал платком половину лица, Лена натянула на лицо футболку. Как так получилось, что никто не готов был к такому событию? Ни Министерство здравоохранения, ни эпидемиологическая служба, ни фармацевтика. Как так получилось, что простых антисептических средств не оказалось в аптеках? Почему не предугадали именно такой ход взрыва инфекции? Не просчитали на несколько шагов вперед такой исход событий? а теперь В глазах у людей испуг и безысходность. Пошатнулся фундамент прочного человеческого существования. Как такое могло произойти? Даже к войне люди готовятся, орудия разрабатывают, самолеты конструируют. А здесь маленький ничтожный вирус поставил на колени весь мир. Этот ужас напомнил внезапное нападение видимых и невидимых врагов, про которых говорилось в молитвах. А теперь этот невидимый враг безжалостно быстро наступал, никого не щадил. Самое страшное — шел убивать человечество. Вирус был пулей, гранатой, атомной бомбой. Вирус был оружием. — Слава, вирус будет мутировать, — вздохнула Лена. — Вакцину трудно будет подобрать. научно исследовательский институт вакцины сыворотки не справится быстро. Сам знаешь, сколько штаммов моровой язвы, чумы неотступно преследовало человечество. Сколько мутаций они претерпели. Оставили после себя метки в виде уродливой кожи. Вакцину нужно срочно найти. пока эта бомба не взорвалась. Нужно в больницу устроиться добровольцами, изучать болезнь изнутри, чтобы людям побыстрее помочь. Нам сначала денег нужно найти, чтобы с уродами расплатиться, а потом о вакцине думать, вздохнул Славик. Из тюрьмы никому не смогу помочь. Лена прижалась к Славику, успокоила, что все будет хорошо. Главное — не простывать. Иммунитет и так ослаблен от недоедания. Спасибо, ребята, выручили. Денег на самолет дали. Несмотря на огромный Боинг, молниеносную скорость, самолет в воздухе держался легко. Плавно следовал по маршруту Сочи-Москва. Турбулентные ямы не попадал. В Москву прилетели в три часа ночи. Спускаясь по трапу самолета, Лена увидела женщину, держащую табличку с одним единственным словом – Санкт-Петербург. Таблички с другими городами виднелись по всей территории аэропорта. Им объяснили, что самолет в Санкт-Петербург вылетит в шесть часов утра. Из аэропорта никому нельзя выходить. Каждый должен сидеть в зале ожидания до регистрации полета. Лена со Славиком нашли на полу место возле огромного фикуса. Положили под головы сумки, Решили спать по очереди, чтобы не прозевать свой рейс. Есть очень хотелось. Почему? Когда ты молодой, аппетит разыгрывается от любого запаха. Кто-то заварил доширак, кто-то курицу с чесноком разрывает на вкусные кусочки, кто-то просто грызет сухарики. У тебя слюноотделение увеличивает темп, желудок играет похоронный марш. Ничего, сейчас к бабушке прилетим, «У нее всегда пирожки есть», — улыбнулся Славик. «Слава, это очень хорошо, когда дома пахнет выпечкой. Именно таким дом и представляла», — вздыхала Лена. «У Натальи Владимировны тоже седохлеб горячий был. Как там Сашуля наша, молодая мамочка? Мы даже из роддома не можем встретить». «Может быть, и сможем. Мне главное с Костей встретиться». Я не думаю, что мы надолго задержимся в Питере. Хорошо бы было вернуться к родам, — мечтательно произнесла Лена.